«Глава восьмая. Мы же проверяли меня на телекинез», — сказала я и достала из бардачка салфетки, чтобы вытереть кровь из носа. «Как он может тогда быть?» «Видимо, нужен был какой-то фактор, чтобы твоя способность сработала. Например, толпа зомби». «Да», — Кристиан посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло сожаление. «Как ты чувствуешь себя?» — Голова сильно болит, но уже меньше, чем несколько минут назад, — честно ответила я. — У тебя был большой всплеск силы, поэтому это, вероятно, побочный эффект. — А у тебя, крестьян, тоже бывают побочные эффекты, если ты используешь свою способность? — Да, но очень редко. Допустим, если я хочу подчинить себе больше пяти людей. Это дается сложнее, чем воздействовать на одного. — То есть, если бы я решила откинуть только одного измененного, то было бы легче? — Да. — Видимо, этот мой телекинез решил по-другому. — Ты нас всех спасла, Сара, спасла себя. Это была защитная реакция организма на опасность. — Почему тогда она не сработала в тот раз, когда ты метал в меня ножи? — поинтересовалась я, смотря как за окном сменяется окружающая местность. Мы наконец-то выехали из этого города и стали ехать по трассе, где рядом с ней растут только деревья. Ты не чувствовала, что тебе действительно угрожала опасность. Кристиан аккуратно завернул налево, так как трасса раздваивается. Телекинез всегда был с тобой, с самого твоего рождения. Это неотъемлемая часть тебя, Сара. Глубоко внутри ты знаешь, как им управлять, но просто не помнишь». Сейчас тебе предстоит заново учиться использовать его, словно ты учишься ходить. Не уверена, что у меня получится. Получится. Просто нужно время. Ты встречал кого-нибудь с такой же способностью, как и у меня? Мне действительно это интересно. Сразу всплыло то воспоминание, где у моей мамы отобрали оружие, не прикасаясь к нему. Уверена, что тот, кто это сделал, обладал такой же силой. «Да, но такой, как у тебя, никогда». «Что это значит, Кристиан?» «Что ты очень сильна, Сара, сильнее, чем ты думаешь». После этой фразы до места назначения мы не сказали друг друга ни слова. Не знаю, о чем думал Кристиан в этот момент, но информацию, которую я узнала, не дает мне теперь покоя. С одной стороны, я рада, что наконец-то способность проявила себя, И какая! Телекинез! Это же классно! Словно я попала в крутой блокбастер, где главной героине досталась супер-мега-сила. С другой я совершенно не понимаю, как ей пользоваться. И слова Кристиана про то, что он никогда не видел мощность такой силы. Что будет, если я не смогу справиться? Когда мы приехали, то я вышла из машины, и голова уже перестала кружиться. «На сегодня отдыхайте», — начал говорить наш босс. Завтра будет небольшое собрание по сегодняшней ситуации. Все свободны, — Кристиан посмотрел на меня. — Сара, тебя попрошу задержаться. Я кивнула, хоть мне и хочется свалиться на кровать, даже не умывшись. Почему-то накатилась жуткая усталость. Мы остались возле здания, где находится моя комната, совершенно одни. — Возьми пару дней отдыха, никаких тренировок. Тебе и твоему организму нужно восстановиться. — С удовольствием, — согласилась тут же я и постаралась улыбнуться. — Потом мы с тобой будем тренироваться, чтобы ты научилась заново использовать силу. — А если я сломаю что-нибудь? — спросила я, оглядывая дома. — Будем тренироваться за пределами поселения. — Сейчас же лучше вернуть браслет на место. Так будет безопаснее для тебя и других, — добавила я. — Да, это тоже. Кристиан улыбнулся и поднес руку к моему лицу, отчего я сразу же напряглась. Он убрал выбившуюся прятку мне за ухо и чуть задержал руку. — Иди отдыхать, — совсем тихо проговорил Кристиан. Кивнула и после протянула руку, на которую он надел браслет. До комнаты дошла на последних силах и тут же завалилась на кровать, даже не раздевшись, потому что сил совсем не осталось. Спала я сегодня как убитая. Мне ничего не снилось и ни разу не просыпалась. Следующие два дня для меня прошли в комнате. Единственное, куда я выходила, это чтобы сходить в туалет и принять душ, а также за едой в столовую. Все остальное время я валялась в кровати и по большей части спала. За эти дни даже ни с кем не пересекалась и не общалась, включая Кристиана и доктора Бернарца. Как-то пыталась сдвинуть стакан силой мысли, но ничего не вышло. Возможно, из-за того, что я до конца еще не восстановилась, а может, просто делаю что-то не так. На третий день проснулась достаточно бодрой, поэтому решила, что пора возвращаться в строй. Кажется, уже все в курсе того, что я сделала в городе. Потому что пока шла к доктору, то постоянно ловила на себе странные взгляды, словно люди никогда до этого не слышали о подобных способностях. Доктор Бернардс, конечно, тоже уже в курсе. Он сказал, что это значительный прогресс, и в дальнейшем я научусь контролировать это и чувствовать. В общем, ничего нового для себя не узнала. Воспоминаний никаких за это время не прибавилось. Я завтракала в столовой, когда ко мне подсела вбудораженная Кайла. «Что случилось?» – тут же спросила я, даже забыв поздороваться. «Это ты мне скажи. Я только и слышу, как ты снесла полгорода». «А, это?» «Да получилось как-то само собой», — пожала плечами и продолжила есть овсянку. «Это здорово! Никогда прежде о таком не слышала. Ты спасла всех!» «Неправда», — не дала ей договорить, потому что это уже третий человек так говорит. «Не нужно делать из меня героя Кайла. Я никого не спасала. Мне просто стало страшно, и я пыталась спасти себя. Тогда это сделал твой телекинез, Сара». Чувствую, что тебя ждет интересная судьба». Она улыбнулась прекрасной улыбкой и сделала глоток своего чая. «Ты теперь у нас предсказательница?» засмеявшись, спросила и съела последнюю ложку каши. «Нет, но это я знаю наверняка». «Ладно, предсказательница, пойду я на тренировку. Увидимся». «Увидимся, Сара». Когда я зашла в тренировочный зал, то многие почему-то перестали тренироваться, что меня напрягло еще сильнее. А прошлое себе я поняла, что мне точно никогда не нравилось и не нравится находиться в центре событий. Внимание! Я глазами отыскала своего спарринг-партнера и двинулась в его сторону. «Привет, Мейсон. первой поздоровалась я с ним. «Сейчас он выглядит лучше, чем три дня назад. Помнится, у него была сильно ранена рука. Наверное, это был глубокий порез. Привет, Сара!» – как обычно поздоровался он. «Готова к тренировке?» Не успела я ответить, как он атаковал, и поэтому уже через миг упала на маты. «Нужно быть готовой всегда. Помни об этом. Враг никогда не будет ждать». Кивнув, я вновь поднялась на ноги. Мейсон один из немногих, кто ведет себя, как и обычно. За это я ему особенно благодарна. Нападай!» Долго уговаривать меня не нужно, поэтому я побежала на него и начала атаковать. «Удар в лицо, но он блокирует. Удар в живот, но тоже блок». Я делаю несколько неудачных попыток, после чего в очередной раз промахиваюсь, и не успеваю поставить защиту и вновь лежу на матах. Черт, ругаюсь я, а Мейсон помогает мне встать. Ты не собрана, Сара. Я пытаюсь, Мейсон, правда, пытаюсь. Еще раз, Сара, давай. Дубль два. Начинаю на этот раз с ног, бью по коленке, что дает мне незначительное преимущество. Затем вижу, как Мейсон хочет в этот миг ударить меня но успевают клониться назад. Спарринг-партнер резко хватает меня за руку, тянет на себя и выбивает почву из-под ног. Я лечу вниз и тащу за собой Мэйсона. Он падает на меня весом своего тела и воздух вырывается из моей груди. «Вообще я не планировал падать с тобой», говорит он мне, когда его лицо находится в 10 сантиметрах от моего. «А я не планировала тебя тащить за собой», отвечаю я и улыбаюсь. Но мы имеем то, что имеем. Это точно. Мы смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, а потом мне становится неловко, потому что взгляд Мейсона опускается мне на губы. Я тут же краснею и поспешно произношу. Давай еще раз! Он словно нехотя соглашается и поднимается. Тренируемся мы еще около часа. За это время мне удается уложить Мейсона только один раз, что совсем не похоже на меня. В конце тренировки он любезно протягивает мне полотенце, чтобы я вытерла пот с лица, и присаживается рядом. — С тобой все в порядке, Сара? Аккуратно, словно боясь меня спугнуть, спрашивает он. — Да, просто непривычно, когда на тебя все пялятся. — Вспомни, как было в первый день, когда ты попала сюда, — смеясь говорит Мейсон. На тебя пялились. Ты выглядела испуганной? — усмехнувшись, предположила я. — Нет! — Мейсон перестал смеяться и посмотрел на меня серьезным взглядом. «Ты выглядела так, словно готова сражаться за свою жизнь до конца. Готова была защищаться от всего, что представляло угрозу. Страха в твоих глазах не было. Был только огонь». «Огонь?» «Не в прямом смысле, конечно, но был боевой огонь. Когда мы были в городе, я тоже видел огонь в твоих глазах. Ты не боялась». — Боюсь тебя расстроить, Мейсон, но я боялась и очень сильно. Но не смерти. Ты боялась за нас, но не за себя, — сказал он и положил свою руку, поверх моей легонько сжав ее. — Перестань обращать внимание, что кто-то смотрит на тебя, как делал это в первые дни. — Спасибо, — поблагодарила я его за поддержку и сжала руку в ответ, улыбнувшись. Кто-то за нашими спинами кашлянул, и я оглянулась назад. — Кристиан! «Сара, я могу с тобой поговорить?» Кристиан посмотрел на наши руки и после мне в глаза. «Да, конечно», — ответила я и встала. «Увидимся, Мейсон. «Конечно, Сара», — с улыбкой отозвался он и переглянулся с Кристианом. Наш командир повернулся спиной и пошел на выход из тренировочного зала. Мне пришлось спешно последовать за ним. Мы уже вышли на улицу и двинулись в сторону его здания, где находится кабинет. Я за ним чуть ли не бежала». Так быстро он обычно не ходит. Что это с ним сегодня? — О чем ты хотел поговорить, Кристиан? — спросила я, когда мы оказались в его кабинете. Он ответил не сразу. Сначала повернулся ко мне, после молча сел на свое место, жестом руки пригласил меня сесть напротив, еще с минуту сканировал меня взглядом, и когда я села, то ответил. — Три дня назад, когда мы вернулись с задания, если ты помнишь, то вечером все собирались здесь, чтобы кое-что обсудить, кроме тебя. — Да, помню. Теперь мне нужно обсудить это с тобой, Сара, чтобы ты тоже была в курсе происходящего и дальнейших событий. — Хорошо, — кивнула я и протерла вдруг вспотевшие ладони. Что-то мне подсказывает, что разговор будет серьезным. — Я предполагаю, что в тот раз это была ловушка. Я подняла брови в знак вопроса. — Да, Сара, именно так и думаю. Те измененные. Электричество не просто так отключилось именно в тот момент, когда мы были там. Скорее всего, через камеры видеонаблюдения за нами наблюдали и решили посмотреть, что с нами будет, сможем ли мы выбраться. Если ты вспомнишь, то они были усовершенствованные, людей там не было, только мутанты. Я поерзала на стуле, удобнее устраиваясь. В городе их тоже не было, только в этой лаборатории. — Но мы же с Рэем видели, что... — Да, возможно, в этот раз вас заметили и знали, что мы вернемся в следующий раз, — ответил на мой незаданный вопрос Кристиан. — Поэтому и устроили нам сюрприз. — Но как они узнали, что мы поедем туда именно в тот день? — задала я вопрос, на который боюсь предположить ответ. — Тут два варианта. Первый, который мне нравится больше... Они не знали, просто поспешно вывели оттуда людей и все это время ждали, наблюдая по камерам видеонаблюдения, когда мы объявимся. Второй вариант хуже. Кто-то из нашего поселения связан с людьми из правительства, и у нас завелась крыса. У меня сердце в пятки ушло от этого предположения. И тот взрыв, когда вы были там в первый раз, тоже произошел не по чистой ситуации а был заранее спланирован. То есть чисто теоретически кто-то может быть виновным в том, что Ларри сейчас не может ходить, и этот человек находится здесь? — Да, — Кристиан сделал паузу, — это еще не все. Мы не должны были выбраться в тот раз из города. Бомба! Я не закладывал столько взрывчатки, что снесло несколько зданий. Взрыв должен был быть меньше, намного меньше, Сара. Поделился он и поджал губы, после чего продолжил. Тем более детонировало слишком рано. У нас было еще время, чтобы уехать. Но я думала, что это произошло по моей вине, из-за телекинеза, сказала я. Нет, это бы не подействовало. Кто-то специально нажал на кнопку, чтобы все это взорвалось. То есть... Если бы не тот зомби, который кинулся на меня, и не моя способность, то мы бы не успели уехать и погибли бы там? Решил уточнить на всякий случай. Да, можно смело сказать, что ты спасла нас. Но зачем кому-то из твоих людей предавать тебя и правительству убивать нас? Хорошие вопросы. Могу ответить только на один из них. Кристиан задумчиво почесал подбородок. Правительству совсем невыгодно, чтобы были такие поселения, как эти. Более чем уверен, что они терпят лагерь Картера только из-за того, что тот сотрудничает и помогает им в какой-то степени. В открытую они не нападают лишь потому, что боятся большого сопротивления, ведь многие поселения помогают друг другу. Поэтому правительство вынуждено терпеть наше существование. — Понятно, — сказала я. — Если есть человек, который сдал, то как его найти? — Пока на этот счет предположений никаких нет, — он пожал плечами. — Но это вопрос времени. Я решу эту проблему. Самое важное заключается в том, что об этом знаешь только ты и те, кто был на задании в первый и последний раз. — Пусть это так и остается. Я кивнула, соглашаясь. — Теперь поговорим о тебе. — Обо мне? Я оживилась и вскинула брови. — Да, завтра мы с тобой отправимся за пределы поселения и будем тренироваться. — Хорошо. Чем быстрее научусь контролировать себя, тем лучше. Когда я шла в столовую, чтобы снова перекусить что-нибудь, то смотрела на лица людей и предполагала, кто из них может быть предателем. Даже как-то не верится. Да, я провела с ними меньше месяца, но с учетом того, что предыдущую жизнь не помню, то это единственные люди, которых я знаю, которые хорошо ко мне относились. Поэтому сейчас поверить в то, что кто-то из них мог предать, и мы могли умереть из-за этого, слишком сложно. Каково же крестьяну и другим осознавать это? Думаю, нет ничего хуже предательства». Я взяла несколько бутербродов с собой и решила прогуляться до того места, где выращивают еду. Иногда туда прихожу, чтобы подумать. Я села на старый ствол дерева, который уже весь высох и покрылся мелкими трещинами. Достала бутерброд и начала его есть, смотря на поле, которое засеяно пшеницей. Сегодня пасмурная погода. Солнце совсем не видно, что должно нагнетать, но мне наоборот так больше нравится. Ветер дует совсем не холодный, хоть сейчас уже и осень. Птиц на небе не видно, да и вообще за это время я узнала, что птиц не так много осталось. Да, их определенно больше, чем других видов животных, но все же значительно меньше, чем было раньше. — Могу присесть? — я так засмотрелась на природу, что не заметила, как подошел Рей. — Да, — удивившись, не сразу сказала я и указала взглядом на место рядом. Я хотел поговорить с тобой, Сара, и извиниться. — За что? — не поняла я и отложила бутерброд в сторону. — Моей задачей на том задании было защищать тебя, и я плохо справился с этим, — проговорил Рэй, почесал затылок, соглядя на меня. Видимо, он не привык перед кем-то извиняться. Не стоило ставить жизнь Сью превыше твоей. Она могла и сама справиться, о чем мне ясно дала понять. — Не стоит за это извиняться, Рэй. — Думаю, что я поступила бы точно так же, как и ты, спасла бы жизнь дорогому мне человеку. Ты сделал все правильно. Я улыбнулась и поджала губы, а он криво ухмыльнулся. Тем более, благодаря той ситуации мы узнали о моей способности. — И избежали взрыва, который предназначался нам, — добавил он. — Да, это тоже. На несколько минут воцарилась тишина, и стало слышно только ветер и шум опадающей листвы. Хочешь кое-что покажу? Возможно, ты сможешь почувствовать свой телекинез, предположил Рэй и повернулся ко мне. Да, а это возможно? Вот и узнаем. Хорошо. Протяни руки, произнес Рэй и стал ждать, пока я сделаю это. Он взял меня за руки и сказал закрыть глаза, как я и поступила. Попробуй почувствовать в себе силу. Легко сказать, я же не знаю, как она должна ощущаться. Я помогу не бойся только. В следующий момент я ощутила легкие электроимпульсы, которые стали проходить сквозь меня, не причиняя вреда. Его сила проходит сквозь меня, и я чувствую ее всем своим телом. Когда она дошла до сердца, то, помимо этих импульсов, стала ощущать что-то еще, такое знакомое, но неизвестное. Когда она дошла до сердца, то, помимо этих импульсов, стала ощущать что-то еще, Такое знакомое, но неизвестное. Сердце сделало очередной удар, и уже тут же я почувствовала легкую отдачу в руках, будто бы они задрожали. «Использовать и чувствовать свою способность — это разные вещи», — заговорил мужчина. «Вы должны четко отличать две эти разные вещи». «Какой смысл?» — спросил кто-то из класса. «Все равно мы заперты здесь и вряд ли когда-то выйдем». «Смысл есть». — ответил учитель. — От вашего умения пользоваться силой будет зависеть то, как долго вы проживете. Я нервно сглотнула, потому что мне совсем не нравятся эти слова. Те, кто не будет поддаваться контролю, будут убиты первыми. Они даже не скрывают этого. Самое страшное, что этому человеку все равно. Он просто делает свою работу, тренирует нас пользоваться силой, которая меняет какой-то там ген в крови если верить этим людям. Воспоминание появилось точно так же быстро, как и исчезло. Рей выпустил мои руки и спросил. — Почувствовала? — Да. Даже несмотря на браслет, но я почувствовала ее. — Теперь ты знаешь, что ты должна ощущать, когда будешь пытаться сдвинуть предметы или людей. — Спасибо. Искренне поблагодарила я его. Когда Рэй ушел, то я доела свой бутерброд и просидела тут еще не меньше получаса. Ушла лишь тогда, когда заметила вдалеке грозу. Наверняка будет дождь. До комнаты добралась как раз вовремя. Я легла на кровать и стала пялиться в потолок. Хорошо, что раньше меня все-таки учили, как управлять телекинезом. Плохо, что я не помню. Что случилось с этим миром, что одним людям просто стало все равно на других? Неужели у людей из правительства или того же Картера совсем нет чувств, и они не понимают, что делают только хуже? Мне кажется, что у нас всех одна проблема — это измененные, но, видимо, так считают немногие. В размышлениях не заметила, как уснула и, кстати, снова в одежде. Проснулась только в ночи, сняла одежду и легла обратно.